Мысли мои зашли слишком далеко. Перед глазами переливались металлические чаши и фарфоровые кувшины. Замечтавшись, я споткнулся о большой камень. Потирая ушибленный палец, я взял маленький камешек и наметил точку для отверстия в большом камне. Сначала мне удалось сделать кувшин на полтора галлона, затем на четыре Хотя я и лишён общества своих ближних и каких-то жизненных удобств, мое беспомощное положение смягчается некоторыми преимуществами. Например, я спокойно владею целым островом. Я, конечно, лишён общества какого бы то ни было существа, но зато моим собеседником является таинственный голос». Думая о еде, я вспоминаю деликатесы, которые составляли ежедневный стол моего родного дома в Элктоне, штат Мэриленд. Часто страдаю сильной тоской по табаку. Курить вредно. От этого иногда умирают. Да что ты понимаешь? Курение было бы хоть каким-то развлечением в моих одиноких, унылых буднях. Да и вообще, я умру здесь одинокий, никому не нужный, всеми забытый. Конечно, именно так все и произойдет. Ты ведь ничего не делаешь для своего спасения. Только спишь, ешь, гадишь и еще убиваешь несчастных тюленей. Возьмись за ум, а то я владею островом. Вспоминаю деликатесы ежедневного стола моего родного дома. Смешно прямо. Я поначалу было вспыхнул. А потом действительно взялся за ум. Сначала я решил усовершенствовать остров. Я работал 4 месяца над постройкой каменной стены в 30 футов длиной и 12 футов высотой. Это защищало хижину в периоды больших штормов. Затем я стал строить колонну из камней. В конце пятого года постройки она возвышалась над островом на 40 футов. Потом я увеличил основание пирамиды, и колонна возвысилась на 50 футов. Она была одновременно пунктом наблюдения и ориентиром для кораблей. Это поддерживало бодрость моего духа. Заметив случайный далекий парус, я убедился, что корабли изредка заходят в эти воды, а посему решил вырезать на широкой части весла историю моей печальной судьбы. Это та самая надпись, которую я вам процитировал в начале моего рассказа, еще до описания крушения корабля Негоцант. «Я не жалею усилий, чтобы сберечь это весло». Чтобы сохранить его от непогоды, я сделал покрышку из хорошо просушенных и выделанных тюлених кож. Я уже не бью им тюлени. Я вооружился для этого каменной дубиной. Варвар! Умерил бы свой пыл? Что? Ничего. Скоро вспомнишь мои слова. Ты что, угрожаешь мне? Нет. Не я!